Первое, что увидел Фетров, проснувшись, было лицом Мадлены на его подушке. Очень близко, фактически нос к носу. «Вот это фокус», — подумал парень. «Как и с кем в постель ложился, хоть и убей, не помню, а просыпаюсь в объятиях». Рука журналистки покоилась на его плече. Женщина лежала с закрытыми глазами, Но, стоило пациенту пошевелиться, сразу их открыло. «Живой?» «Вроде бы», — неуверенно ответил он. «Под одеяло не заглядывать. И вообще, ты бы отвернулся, пока я не встану?» Он послушно выполнил просьбу и чуть не вскрикнул. С другой стороны лежала Вероника. Одеяло сползло с девушки, и больному открылся очень соблазнительный вид на спящую красавицу — Ёлки-метиёлки, что происходит? Я в таком окружении и ничего не помню. Он попытался поправить одеяло. Фокусник, будешь распускать руки, я тебе их обе сломаю. И ещё, если не хочешь остаться слепым, быстро отвернулся. Красный как варёный рак, Андрей живо выполнил и этот приказ. Его взгляд сразу прикипел к поднявшейся, но не успевшей облачиться в одежду журналистки. — Да вы меня с ума сведёте! Что здесь творится? — Ты глазки-то закрой, ахальник, и голос повышать не надо, — спокойно ответила Зловацкая. — Это во-первых. Во-вторых, волноваться тебе запрещено по медицинским показаниям. Кстати, в твоей постели... Мы оказались не потому, что обе вдруг воспылали к тебе неудержимой страстью, а по требованиям лекарей. А вот, похоже, и они пожаловали. Мадлена бросила на пол блузку и юркнула под одеяло. Ей никак не давали спокойно одеться. «Мы слышали шум. Что случилось?» — задал вопрос старший врачеватель. «Ядрё матрёнок твоей бабушки. «Мужики, вас в детстве никто не учил, что перед тем, как зайти в комнату к женщинам, неплохо было бы и постучать!» «Мы подумали... Верлен, скажи им, чтобы убрались, пока я не нашла, чего бы в них швырнуть потяжелее!» «Да, господа, выйдите, пожалуйста. Пусть дамы оденутся». «С вами все в порядке, господин?» «Более чем. Будет еще лучше, когда вы покинете комнату». «Только никаких нагрузок волнений, — повелитель, — предупредил лекарь. Организму нужен покой. Какой у нормального мужика может быть покой, когда он находится в постели с двумя обнаженными красавицами? Но пока вы тут стоите, они не могут встать и выйти!» Делегация быстро покинула комнату. «А тебе прям не терпится, чтобы мы ушли!» Зловацкая не отказала себе в удовольствии поддеть зажмурившегося Фетрова. — О том, что мне не терпится, я лучше промолчу. — Вы оделись? — А ты открой глазки, посмотри. — Пусть только попробует, — мгновенно перебила подругу Таркова. — Мадлен мечтает увидеть меня слепым и со сломанными руками. — Ради таких девушек, как мы, почему бы и не рискнуть? «Подруга, я ведь не только ему чего-нибудь подпорчу. Тебе тоже достанется». «Ладно, можешь открывать глаза. Опасность миновала». «Доброе утро, девчонки. Очень рад вас видеть. Теперь расскажите, что происходит. Почему я проснулся в столь тёплой компании, и что от меня нужно этой толпе лекарей? Вот пусть они тебе всё и расскажут». «А у нас с подругой была очень нелёгкая ночь», — пробурчала Вероника. «Не знаю, как она, а я только под утро чуть-чуть задремала. Нам нужно как следует отдохнуть». «Конечно, конечно», — промурлыкала брюнетка. «Чрезвычайно тяжко находиться в постели с мужчиной и ничего от него не получить». «Мадлена, никто не мешает тебе остаться. Я только обуюсь и сразу уйду». — Мы с пациентом как-нибудь позже обсудим твое предложение. Правда, Андрюш? — Да я это... — растерялся змеиный король. — Подруга, ты заставляешь больного нервничать. А ну, брысь отсюда! — А, так не подумайте, что я вас выгоняю, — пробормотал мужчина. — Мы действительно пойдем, — перейдя на серьезный тон, сказала журналистка. — Теперь за тебя примутся другие. — «Выздоравливай». Подруги вышли за дверь, а в комнату, словно вороны, влетели врачеватели. Андрею померили пульс, осмотрели зрачки, напоили микстурами и укутали в одеяло. «Вообще-то я бы с удовольствием позавтракал, господа лекари». «Или мне это не положено?» — спросил больной. «Завтрак будет готов через полчаса, повелитель». А пока отдыхайте. Сколько я проспал? Трое суток. Позовите мне церзолу или пранда. Вам нельзя заниматься делами, повелитель. Организм еще недостаточно креп. Не позовете, я начну волноваться. Прибег к шантажу глава сумеречников. Мне нужно знать результаты одной важной операции в Девятиграде. «Хорошо, за ними пошлют. За завтраком и поговорите», — пошел на уступки лекарь. «Договорились. А теперь расскажите, что со мной произошло после посещения храма четырех змей?» Под монотонный голос доктора парень уснул.